Глава шестая. Утром мне казалось, что вместо крови по моим венам бежит кофеин, смешанный с адреналином. Я почти не спала, пребывала в странной полудреме. Мне все время казалось, что я смотрю на себя в зеркало в тяжелой старинной раме, а потом гладкая поверхность шла трещинами, и они, как шрамы, покрывали мое отражение. Нехороший полусон полувидения. Нужно вернуться на Террину. Все команды построились. Кругом царила атмосфера сильнейшего напряжения и торжественности. Небо как-то резко стало черным. Оказалось, что это не небо, а огромный космический корабль, который совершил межпространственный прыжок. Наверное, он вмещает в себя целый город, а может и два. Видно, адмиралы не летают на обычных кораблях. Крейсер. Это называется крейсер. Отважный прибыл. Адмирал прилетел на небольшом шаттле. Эти крейсеры так и остаются в космосе. На многих планетах просто не хватает места, чтобы разместить такую махину. Рассмотреть адмирала сразу не удалось. Его окружала плотная толпа всяких высокопоставленных военных. Только мелькнула несколько раз ослепительно белая форма. Оказалось, что своего выступления нужно дожидаться довольно долго. Время текло мучительно медленно. Парни из других команд приходили, уходили, какое-то движение на полигоне происходило — Все молчали. С улицы долетали обрывки команд. У меня закралось подозрение, что адмиралы уже надоели все эти военные развлечения, и мой бой так и не начнется. За мной пришел Кирк. «Пойдем, Сола. Пора». Я торопливо поднялась. Гиганту пришлось согнуться, чтобы тихо прошептать мне на ухо. «Что ты сказала Копернику? Он в бешенстве. Тебя с боя не сняли». Его расстроило, что я трогала его игрушки. «Что?» «Его космические кораблики, маленькие такие». «Какого лада?» «Вот так», — сказала я. На самом деле, меня немного потряхивало от страха, но я пыталась не показывать этого. Я расправила плечи, стараясь излучать уверенность, и вошла в зал. Монстрик уже ждал меня. Я огляделась, заметила Коперника, помахала ему рукой и улыбнулась. «Ну все, пора начинать». Адмирал сидел на почетном месте. Он переговаривался с кем-то сильно важным. Все эти полосочки на погонах так ребили, что я перестала различать ранги. Но, похоже, выше только звезды. «Здравствуйте!» Мой голос прозвучал звонко. Адмирал с удивлением посмотрел на меня. «Здравствуйте, адмирал!» Я помахала рукой. «Уверена, что действую не по заведенному протоколу». С чувством затаенной радости я отметила, что Коперник напрягся. видимо всегда держит слово. Монстр нерешительно переминался с ноги на ногу. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить своего капитана. В Космической академии такому не учат. Я уже год в этой прекрасной команде, и все, что я знаю и умею, это все благодаря капитану Уковку. Видимо, мои слова затронули собравшихся, потому что со всех сторон донеслись смешки. Даже адмирал улыбнулся, а я продолжила. Он научил меня всему. Вот кто сделал из меня настоящего бойца. А потом я резко бросилась в ноги своему противнику и изо всех сил заголосила. «Пожалуйста, не бей меня! Умоляю, пощади, могучий воин!» Дальнейшие мои вопли потонули в хохоте. К моему сожалению, я не могла видеть лица Коперника. Мой противник тоже согнулся от хохота. Я осторожно огляделась. Адмирал смеялся громче всех. А капитан спустился на поле битвы и пошел прочь, на ходу расстегивая куртку. Монстрик подхватил меня на руки, перекинул через плечо, как древний охотник, свою добычу и отнес к зрительским местам, продолжая посмеиваться. Он совершал своеобразный круг почета, а я висела на его жестком плече и прекрасно видела, как капитан Коперник с непроницаемым лицом складывает свой парадный китель. Но монстрик этого не видел, он по-хозяйски пошлепал меня по попе, что вызвало дополнительный взрыв всеобщего веселья. «Ну, хватит!» – прошептала я ему на ухо. ведьм крайне чувствительная попа. Она безошибочно чувствует приближение опасности» а опасность надвигалась неотвратимо, подгоняемая холодной яростью. Я же его предупреждала. Его проблемы, что он не воспринял мое предложение серьезно. Отпуска ему жалко было. Копернику остается винить только себя. И вообще, ведьма сказала, ведьма сделала. Сола, рука монстрика так и осталась лежать у меня на заднице, будто бы он меня придерживал. Когда у тебя увольнительная? Я извернулась и посмотрела на слегка топыренные уши и мощную шею. «Это он меня на свидание приглашает?» Вот только этого мне и не хватало. «Красноглазого гиганта в татуировках!» «Эм, «Не знаю», — честно ответила я, а потом добавила, «Там, «там капитан, и вид у него недобрый». Меня сжимали в крепких объятиях. Монстрик снимал меня со своего плеча так, что я ткнулась носом в его твердую грудь. Похоже, он не вылезает из спортзала. Ноги мои соприкоснулись с полом, меня освободили. Монстрик переключил свое внимание на капитана, и я заметила, как с его лица исчезло добродушное выражение «Нужно будет выяснить, как его зовут». А потом мужчины бросились друг на друга, сцепились страшно и жестоко. Монстрик крупнее, но капитану придавала сил ярость, и даже мне было понятно, что двигается он быстро и невероятно технично. Это был не показательный поединок, а самая настоящая драка. «Закончили», — раздался зычный приказ адмирала. Но противники и не думали расходиться. Движения их стали быстрее. Капитан зарычал и сделал подсечку. Мне показалось, что здание содрогнулось, когда красноглазый рухнул на пол. «Закончили». Адмирал и еще несколько военных поднялись со своих мест. Немедленно прекратить! Разнять! К дерущимся бросились несколько парней. Один попытался оттащить капитана и получил в нос. Капли крови разлетелись веером. Второго свалил монстрик. Через пять минут агрессоров удалось растащить и скрутить. Но это стоило немалых усилий. Побоище какое-то. Шесть человек отправились в медицинский отсек. Капитану и красноглазому тоже была нужна помощь. Держались оба на чистом упрямстве. На лицах наливались синяки. Я постаралась незаметно улизнуть, но Пак был начеку. «Довольно?» «Это все твоих рук дело». Он крепко схватил меня за локоть. Я промолчала, упрямо сложив руки на груди. Подошел адмирал. Все вытянулись по струнке, кроме бойцов. Коперника поддерживали двое. Он устало опирался на них, Видимо, его медленно отпускало. Красноглазого прислонили к стене. Не представляю, как его поволокут в медпункт. Адмирал остановился напротив меня. Я ожидала разноса с некоторой обреченностью и поэтому уставилась на его начищенные ботинки. Все ждали. «И я с Земли», — сказал адмирал. «Не на всех планетах есть такие птицы. Куры». Он усмехнулся и продолжил. Ну, не совсем птицы. Так вот, для тех, кто не знает, рассказываю. Тишина стала оглушительной. Никто не хлюпал разбитым носом, и адмирал продолжил. Они несут яйца, которые люди едят. Как говорят, у нас на земле хорошо замотивированная курица может давать до трех литров молока в день. Он оглушительно расхохотался собственной шутки. Бойцов в медотсек. Адмирал был в самом благостном настроении, но как только представилась возможность, я поспешила исчезнуть. Видно, я все-таки перестаралась с мотивацией. Восемь человек отправятся в капсулу для восстановления. Я решила, что все сложилось удачно и что мое выступление не будет иметь никаких последствий. Капитана Коперника я не видела несколько дней. Медики взялись за него крепко. В команде царило странное затишье. Видимо, лишившись своего лидера, парни просто не знали, что со мной делать. Пак ходил хмурый и злой. Но даже он меня особенно не задевал. Я сидела у себя в комнатушке, когда с выпученными глазами ко мне вломился серокожий сан. «Срочно! Соло! К адмиралу! Вызывают! На крейсер!» Его лихорадочное возбуждение передалось и мне. Меня отправили в капсуле. Это были, наверное, самые худшие минуты в моем личном рейтинге самых ужасных полетов. Маленькая шаткая штуковина нанеслась с огромной скоростью прямо на корабль. Казалось, еще немного, и я впечатаюсь в крейсер. Но обошлось. Движение замедлилось, и мой транспорт втянуло в отсек. Встретил меня личный помощник адмирала. Внешне такой невзрачный, что его лицо стиралось из памяти, стоило просто моргнуть. «Вы что-то бледное, Соло. Не любите капсулы?» Он подал мне руку, помогая выбраться из заточения. «Как-то не очень». — ответила я. — Были когда-нибудь на боевом крейсере такого класса? Видимо, помощник решил развлечь меня светской беседой по дороге, а меня покачивало от перелета и волнения. Все-таки непонятно, зачем меня вызвали. Мы с моим провожатым сели в небольшой пассажирский дрон, который доставил нас в блок высочайшего начальства. Расстояния на корабле были невероятными. Город... А может, целое государство, где адмирал — полноправный правитель. А если учесть, что эта штука напичкана оружием, то при желании он вполне мог бы стать королем? Нет, даже богом, если бы захватил какую-нибудь отсталую планетку на дальней окраине изученной галактик. Внизу находятся тренировочные базы разных специализаций, а вон там площадка для боевых кораблей. Мне еще небольшую экскурсию провели. Дрон остановился. Адмирал... Устроился с шиком. Приемная утопала в коврах и была больше похожа на кусочек дворца, а может быть, так оно и было. На стенах в тяжелых золоченых рамах висели абстрактные картины. Вы любите искусство, Лада? поинтересовался помощник. Это работа адмирала. О, только и смогла ответить я. Помощник, не дожидаясь от меня другой реакции, коротко кивнул, одернул и так идеальную форму. Передо мной раскрылись высокие деревянные двери. И кого же я увидела? Капитана Коперника собственной персоной. На его лице, уже без всяких синяков, отразилось недоумение. Оказалось, что двери вели в банкетный зал. Столы ломились от еды. Там находились капитаны разных команд и еще целая толпа военных. Все были уже порядком разогреты, парадные кители расстегнуты. Краем глаза я заметила пака — Очень он выделялся, белизной. Я нерешительно вошла. Адмирал вальяжно сидел в кресле с бокалом. «А вот и лада, махнул он рукой. «Женщины всегда долго собираются. Но я рад, что ты смогла присоединиться. Меня не приглашали, но это так, детали». «Здравствуйте», — сказала я, а потом вспомнила, что у военных все подчинено всяким протоколам и выпрямилось. «Вольно, вольно. Сегодня отдыхаем» а мы как раз с капитаном разговаривали о самоконтроле и дисциплине доверительно сообщил он адмирал усмехнулся а на коперника я старалась не смотреть но все равно чувствовала его тяжелый взгляд согласитесь капитан лада повела себя очень изобретательно последовал чуть слышный вздох да да и довольно бесстрашно кстати на твоем месте я бы теперь так и представлялся а что звучит «Как только я увижусь сладкой, нужно будет спросить, что значит «уковк»?» «И что ты напрягся?» — продолжил адмирал. «Сам подумай». И тут адмирал гаркнул. «Для вас я капитан Уковк!» «Ублюдок, который всеми командует!» Я аж подпрыгнула от неожиданности. Ничего себе командный голос! Какой-то военный, кажется, капитан первого ранга, дружески похлопал Коперника по плечу и звучно захохотал. «Серьезно?» Уже нормальным тоном продолжил адмирал, обращаясь к Копернику. «Я бы гордился на твоем месте». «Ну, это ты сам решай. Я тебе идею подал». «Еще немного, и моему капитану придется выращивать новые зубы». Я лично слышала скрип. «Надо больше вовлекать Солу», — с нажимом сказал адмирал. «Не все же ей отчетики писать. Лучше нужно такой потенциал использовать». Меня распирала гордость. «Меня заметил адмирал. Я провела бой. Победила. Вот ладка удивится, когда вернется». «Стоп. Но я-то не ладка». «А как использовать?» Осторожно поинтересовалась я. Адмирал махнул рукой. «Готовится одна операция. Стратеги там уже хорошо поработали. Вот и будешь участвовать активно». Щеки его раскраснелись. Похоже, выпил немало. Я посмотрела на капитана... Соперник, похоже, был удивлен не меньше меня. «Насколько мне известно, — четко сказал он, — никаких операций на ближайшее время не намечено». «Уф! Я выдохнула. Прекрасная новость! Вот пусть Ладка сама, сама, сама, без меня!» «Так наметаем!» — отрезал адмирал. «Хотели другую команду, но я прямо вижу, как это будет. Ну-ка, Лада, пройдись!» Мы с Коперником переглянулись... Я сделала несколько шагов, прошлась в одну сторону, в другую. Адмирал заулыбался. «Вот, хорошо, еще походим». Я совершенно ничего не понимала. «А может, Соло у тебя забрать, капитан? И на время операции ее в другую команду?» Похоже, адмирал думал вслух. «Я отвечаю за своих людей. Но если вы хотите расформировать команду, выражая мне недоверие как командиру». — Ух ты ж! Да не горячись ты, разошелся! — проворчал адмирал. — Могу я все-таки узнать, как вы собираетесь использовать Солу? Броня Коперника дала слабину. Ему было так любопытно, что он не смог этого скрыть, хотя очень старался. — При всем уважении, адмирал, Сола значительно уступает любому члену моей команды в силе, ловкости, меткости. В общем, отвесил он мне комплиментов, но не поспоришь. Так она и не член. Эх, неудачный каламбур вышел, прости, Соло. Но было видно, что собственная шутка адмиралу нравится, он совершенно не раскаивается. Я собираюсь использовать Ладу как женщину. Правда, придется поработать.